Глава 13. Контрольная закупка. Контрольная закупка. Завтра я выехал на службу пораньше. Аж в 8 на проходной уже стоял. Вахтюр удивился, но сказать ничего не сказал. На антресолях никого еще не было, в экранках тем более, так что я занялся необходимыми процедурами в гордом одиночестве. Вытащил из огромных мест заряженные книжками носители, Всего их насчиталось пять штук, два диска и три ленты. Загрузил систему Rafus, она же RT-11, и тупо начал вводить команду delete slash /no rk 1 звездочка точка для дисков. И то же самое, но с буковками «MT-1» для лент. Успел зачистить четыре штуки. Потом дверь открылась, и в нее зашел товарищ Бессмертнов в сопровождении двух шкафообразных граждан одинаковой наружности. «Вот тут они у нас и лежат». Показал он на стеллаж с дисками. «Половина здесь, а вторая половина в соседней комнате. А это младший научный сотрудник Балашов. Он с ними в основном и работает». Я в это время стоял на вытяжку рядом с дисплеем и косил взгляд на моргающий курсор. Тот, наконец, перестал моргать и выдал подсказку приглашения. «Все, можно выдохнуть». «Петр», — вдруг вспомнил начальник, как меня зовут. «Покажу товарищам, что у нас тут за информация хранится». «Легко?» перешел я на более понятный язык. «Только это займет некоторое время, пока оно загрузится, пока перемотается». «А мы никуда не торопимся», — сказал тот из товарищей, у которого голова была чуть менее квадратная. «Как бы мне вас обозвать-то?» — подумал зачем-то я. «Ну, будете два веселых гуся, старший и младший». «Хорошо», — вздохнул я. «Приступаем к демонстрации». И достал один из дисков. Тот, что снизу лежал, с надписью карандашом системы синхронизации». «Стоп!» — проявил знание предмета второй шкаф. «Сначала посмотрим то, что уже стоит в накопителе. Сначала системный диск, потом съемный». «Ну надо же, какие у нас сотрудники госбезопасности пошли!» — подумал я. «Свободно шарящие в компьютерной технике!» Но спорить не стал и запустил команду dir rk РК-0 двоеточие». Она и вывела ту его хучу названий системных файлов. «Ну, я пойду», — начал отпрашиваться бессмертнов. «Сами тут разберетесь». Старший нехотя кивнул, и тот испарился, а мы продолжили. «Вот это что за файл?» — ткнул пальцем в экран второй. «С расширением тексти». Я без слов запустил просмотр этого файла. На экран вывалился английский текст с описанием команд RT11. «Ясно, можешь закрывать», — сказал второй. «Давай теперь директорию съемного диска». Я пожал плечами и вывел требуемое. Там было совсем пусто. «А почему в дисководе стоит пустой диск?» — спросил первый. «Что ты с ним делал?» «Была команда подготовиться к завтрашнему эксперименту и очистить пару дисков от всех ненужных файлов», — пожал плечами я. «Вот и занялся с утра этим делом». «Ясно», — коротко бросил первый. «Андрей, они уже все очистили, нам тут больше ловить нечего» а потом добавил мне. «Смотри, Петя, в следующий раз, если поймаем на чем запрещенном, так легко не отделаешься». И они сделали движение к выходу, но старший же притормозил. «Да, надо же еще образцы печати снять. Запускай на принтер что-нибудь». «Что именно?» — попросил уточнение я. «Все равно, хотя бы это описание РТ-11». «Это большой файл. Будет печататься минут пять», — сказал я. «Не страшно» отмел мои возражения первый. «Подождем». Я и запустил. Через пять минут они забрали стопку листов с перфорацией, на которые вывалились команды операционной системы, и спросили про остальные печатающие устройства. «Еще строчник, типа ромашка». Я показал на стол в углу. Но он в нерабочем состоянии, так что ничего напечатать не сможет. И еще такой же барабанник в соседней комнате стоит. «Пошли, напечатаешь и на нем что-нибудь», — скомандовал старший гусь. Во второй экранке я сделал, что они просили, и на этом наше искрометное общение завершилось. Они гуськом вышли через дверь зала управления, а я поднялся на антресоли и уверил Шурика. Он тоже сегодня пораньше заявился. «Слушай, Александр», — перешел я на официальный язык, «ты у нас всегда больше других знаешь. Расскажи, что это за проверка была». «А, это!» — протянул он, одновременно развинчивая вент-панель от Крейта. «Это Мишку Шифмана вчера поймали». Вот и проверяют все его связи. «Давай подробности», — уселся я на соседний стул. «Кто поймал, на чем поймали, какую статью вешают, и вообще, почему этим делом не ОБХСС занимается, а эти шкафы, сам понимаешь, из какой конторы?» «Пойдем покурим», — покосился Шура на подошедшего Колю, а я все понял и возражать не стал. Вышли мы в итоге даже не к пожарному счету с красным ведром, а на улицу, и прогулялись вдоль Луначарского, пока не закончилась психушка напротив. Тут он мне и выдал. У Шифмана не все удачно сложилось с поставщиками этого барахла. То ли они кого-то неправильно обошли при расчетах, то ли схема в общем сбойнула. Короче говоря, все их цепочки сейчас светит 88-я статья. Знаешь такую? «Бабочка?» — уточнил я. «Валютные операции?» «Она самая. До восьми лет с конфискацией, а если повторно, то до пятнадцати. И тоже с конфискацией». «А такими делами сам понимаешь, кто у нас занимается». «Получается, что я тут по краю бритвы прошел. огласил я итог своих раздумий. «Не, а проверка дисков и принтеров тут при чем тогда?» «А у Мешки нашли распечатку Солженицына», — пояснил Шура. «Не архипелаг, за него сразу восемь лет дают, а всего только раковый корпус. Но и этого достаточно для проверки, кто и где это напечатал». А после нашего разговора я вместо того, чтобы опять подниматься в свои экранки, взял и спустился в бункер. Все равно же надо посетить новое место работы. Вчера же Октябриновичу обещал. Вот и посещу заодно, чтобы лишний раз вверх-вниз не прыгать. В бункере я сразу наткнулся на физика Мишу, который еще перед сельхозработами меня водил сюда на прогулку. «Привет», — сказал он мне с кривой ухмылкой. «Камак, ты, говорят, серьезно приподнялся в последнее время?» «Какое там?» — попробовал отшититься я. — Повыше вас сижу, конечно, бункерных старожилов, но до шестого этажа с Наомычами и обрамычами мне как до луны. — Какие твои годы! — продолжил Миша с той же ухмылкой. — Дотянешься. Если ты кротов ищешь, то это вон в том углу. И он показал пальцем. — Надо ж! — с неожиданной злобой подумал я. — Все у нас все и обо всех знают. Деревня в Тамбовской области просто, а не институт прикладных проблем. И я развернулся прямиком в тот угол, куда указал Миша. Добраться до туда оказалось не такой уж тривиальной задачей. Пришлось пролезть через гору складированного оборудования и протиснуться в довольно узкую щель между стеной и швеллерами поддержки антресолей. Да, тут тоже свои антресоли имелись. Поменьше наших, но имелись. А вот это самая железная дверь с табличкой «Зона номер один». Хорошее место зоной не назовут, Вздохнул я, набирая код 911 на кодовом замке. Дверь не щелкнула замком, как это могло бы представиться, а взяла и отъехала в сторону, скрывшись в углублении справа. «Затейники какие!» — думал я, переступая порог. Дальше тут была железная лесенка вниз, и я начал по ней спускаться, а дверь за спиной бесшумно встала на свое место. На двадцатой по счету ступеньке лестница закончилась, и перед моим носом оказались уже три железные двери. Налево, направо и прямо. Без каких-либо табличек. Прямо, как в русской народной сказке, подумалось мне. Налево пойдешь, коня потеряешь. Про такой поворот сюжета Октябринович мне что-то ничего не говорил. Толкнул левую дверь. Судя по петлям, они все внутрь открывались. Закрыто. Правую — то же самое. Центральная же подалась и распахнулась со страшным скрежетом, открыв новый коридор, в конце которого виднелся стол с настольной лампой, а за ним живой человек охранник, судя по всему». Я обрадовался ему как родному, промаршировал эти десять метров по кафельному полу и доложил, держа в руке пропуск с красной полосой. «Я Петр Балашов. Меня вчера к вам работать определили». «Балашов, говоришь?» — ответил охранник, забирая у меня пропуск. «Это хорошо, что ты Балашов. Нам тут новые люди позарез нужны». Пропуск он при этом разве что на свет не рассмотрел, а так со всех сторон изучил, а потом продолжил. «Заходи вот сюда». Он показал на дверь направо. «Твой шкафчик номер 13. Вот ключ. Переодевайся в рабочую одежду и возвращайся сюда». Я пожал плечами и зашел в правую комнату. Это оказалась раздевалка со шкафчиками по стенам, скамейкой в центре и даже душевой комнатой в самом конце помещения. В душ я не пошел, а вместо этого открыл замочек у шкафа номер 13 и переоделся в синие штаны и майку. Почти такие же, которые в больницах врачи носят. Потом вернулся к охраннику. «Пропуск у меня остается, и он положил его в ящик стола. «А ты двигай вперед по коридору. Там тебя встретят и все объяснят». «А что там еще за две двери были после лестницы?» Зачем-то полез в уточнение и я. «Которые налево и направо вели». «У тебя допуск недостаточный, чтобы это знать», — пояснил мне охранник в доступной форме. «Вот первую форму получишь, тогда, может, расскажут. А сейчас дуй по коридору». И меня там действительно встретили, в этом коридоре, и даже проводили на мое новое рабочее место, и даже поделились обрывками информации, что я тут должен буду делать и чем отдел занимается в принципе. Больница номер 40. А вечерком я с работы проехал прямиком к папаше Зиночке, благо от кольца 60-го автобуса туда было рукой подать. Синие бахилы меня надевать не заставили, а просто сказали, где сидит товарищ Лебедев. Я и прошел на этот четвертый этаж, постертый тысячами врачей, больных и посетителей лестницы. И накиньте, Антоныч! спросил я, когда мне разрешили войти в кабинет с названием Ординаторская. Я Петя Балашов вчера звонил вам. Ага, ответил Антоныч, оказавшийся мужчиной возрастом под полтинник и с абсолютно лысой головой. Садись, сейчас поговорим. И он продолжил заполнять какую-то статистическую хрень в тетрадке формата А4. А потом еще и по телефону позвонил и поругался с неведомым Михалычем насчет графика дежурств. А через десяток минут он наконец-то на меня обратил свое благосклонное внимание. Значит, добалашува, да Клавдия Николаевна, твоя мать. Задумчиво начал он. Так точно, подтвердил я. Родная. Документ какой-нибудь покажи, потребовал он. А то у нас сейчас с разглашением врачебной тайны очень строго. Пропуск на работу пойдет и я выложил у него перед носом кожаные корочки с моей фоткой и лиловой печатью ИППА-на. Пойдет, — коротко бросил он. Я забрал пропуск назад, а он продолжил. «Проблемы у твоей матери, парень, вот что я тебе скажу». «Большие проблемы-то», — уточнил я. «Приличные». И он встал и вытащил из стенного шкафа коричневую папочку, раскрыл ее и сел на место. «Вот, сам смотри» и он разложил передо мной три рентгеновских снимка. Как я понял, это было одно и то же место в трех разных проекциях.